Мишка подозвал к себе Дмитрия и на ходу принялся инструктировать. «Мы втроем остановимся возле Никифора, а ты высматривай приезжих учеников, сразу сгоняй их в одно место и выстраивай в ряд. Пусть стоят и ждут, когда я подъеду. Всякие котомки до да короба с пожитками вели свалить в сторонки. Если кто начнет кочевряжиться, не стесняйся, нападай. Воинский порядок надо сразу дать почувствовать». Когда я подъеду, доложишь, что у ноты воинской школы построены для смотра. Кнут у тебя с собой? С собой. Если понадобится, хлестнешь одного другого, только в меру, не перестарайся. Мишка инструктировал своего старшего десятника, а сам все время косил глазом направо, в сторону домика лекарки. Но Юльке не было видно. То ли ушла в дом, то ли уже отправилась к речным воротам. Мишка разочарованно вздохнул и тут же мысленно сам себя одернул. «Стыдитесь, сэр, что вы, право, как подросток, в самом деле. Перед девчонкой покрасоваться захотелось. А результата, обратно задуманному, не опасаетесь? Вы-то, как елочная игрушка, сверкаете, а ей вполне может быть и переодеться, по такому случаю не во что. Настена отнюдь не бедна, но дочку в этом смысле не балует. В воспитательных целях или и просто скуповато». Что Юлька почувствует, глядя на ваш парадный выезд? Вот так-то. Кавалькада приблизилась к углу Тына, из-за которого должен был открыться берег возле речных ворот. Пора была переходить на рысь. Мишка отдал команду, но выделенный ему дедом для такого случая жеребец, серый в яблоках красавец, вдруг заупрямился, начал задирать голову и пошел боком. Рыжуха себе подобного поведения никогда не позволила бы, но Мишкина любимица еще не оправилась от ран, та да и экстерьер у нее был неказист, не для парадных выездов. Мишка ожег жеребца плетью, что есть силы подобрал повод, но своенравная скотина, видимо, уловив разницу между твердой рукой взрослого ратника и слабостью подростка, взбрыкнула и понеслась галопом. Проклиная деда за подставу с незнакомым конем, Мишка совсем было собрался треснуть жеребца рукоятью плетей между ушей, но ковалькада уже повернула за угол и понеслась прямо на собравшихся на берегу людей. Тут уж ничего не оставалось делать, пришлось рвать повод обеими руками, отчего жеребец поднялся на дыбы и замолотил в воздухе передними ногами. Чуть не соскользнув с седла, Мишка все-таки врезал серому в яблоках красавцу по голове, отчего тут сразу присмирел и, опустившись на передние ноги, замер на месте. Чувствуя на себе взгляды всех собравшихся на берегу, Мишка соскочил на землю, бросил поводья Спиридону в почтительной позе, дожидавшемуся, когда хозяин соизволит обратить на него внимание, и поклонился Никифору. «Здрав будь, дядя Никифор, как добрался?» Шапку снимать не стал боярину перед купцом зазорно.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 «Как подлетел! птицы Кхе. Воспитываем помаленьку!» «И войско у него справное!» Нихифор проводил взглядом проезжающий мимо десяток во главе с Дмитрием. «Корнея а где же Демьян с Кузьмой?» «Сейчас подъедут. Лавр что-то задерживается. Уже должен быть». «Так ты чего задержался-то? Мы уж неделю тебя ждем. Или что случилось?»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 Постепенно на берегу становилось шумно и тесно, как на торгу. Самого Дмитрия и десяток всадников младшей стражи было видно хорошо, а остальное заслоняли толпящиеся ратницы. Дмитрий что-то говорил, указывая рукой в сторону, слушал ответ, снова указывал рукой, наконец, досадливо махнув, отдал какой-то приказ своим ребятам. Десяток выстроился полукругом и, судя по движениям всадников, погнал перед собой кого-то, видимо, приехавших учеников. Можно было не торопиться. Дмитрий, похоже, собрался отвезти вновь привывших учеников далеко, в сторону от ладей, к самым огородам. Мишка снова обратил внимание на деда и Никифора. Беспорядочный, как всегда поначалу и бывает при встрече, разговор перешел уже в деловое русло. Никифор предлагал две ладьи, на которых находился груз для воинской школы, вести дальше по пивене, до самой немейной веси. Ему поддакивал все-таки вклинившийся в разговор Спиридон, кровно заинтересованный в том, чтобы не получить взбучку за неподготовленные для причаливания всех четырех судов места. Дед, в общем-то, был не против, но предупреждал, что русло реки никто не знает, и тащиться придется целые сутки, а то и больше. Дядь Никифор — встрял Мишка. — Там, чуть выше по течению, еще брод есть. Ладьям глубины не хватит. — А широк ли брод? — Нет, узкий. — Пройдем. На волоках мы и вообще ладью по суху таскаем, а тут... Никифор вдруг умолк на полусловие и обалдело уставился куда-то Мишке за спину. Восхищенно протянул. — Вот это да! Шум на берегу начал постепенно стихать, а лица поворачиваться в ту сторону, куда смотрел Никифор. Мишка тоже обернулся и понял, что удивляться было чему Из речных ворот, следом за дядькой Лавром, выезжали три всадницы, мать и сестры, одетые в амазонке, сидя в седле бочком. Мать, в отличие от сестер, была одета в платье более темного тона, фиолетовое, но выглядела совершенной королевой. Впечатления дополнительно усиливали Кузьма и Демка, следовавшие за дамами, словно пожи Зрелище было как... В голливудском костюмном фильме более подходящего сравнения Мишка подобрать не смог. На сером фоне деревянного частокола цветные платья всадниц, их царственное, не меньше. Осанка, гордо поднятые головы под мантильями, производили прямо-таки фантастическое впечатление. Мишкиных сестер в новых нарядах ратницы уже видели. «Но мать! Но верхом!» В наступившей тишине особенно четко прозвучали два голоса. Деда и Дмитрия «Чего уставились? Вперед!» Никифор, наконец, подобрал отвисшую челюсть и выдавил вдруг охрипшим голосом. «Аню... <как> Анюта, сестренка! Нет слов!» «Здравствуй, Никиша!» «Не сказала, пропела в ответ мать. Племянница, узнаешь?» Ха, царевны. Чтоб мне сдохнуть, царевны. В Туров нет, в Киев. Князья в него хваляться будут. Корнеягеч, это ж ты такие. Что ж ты такие самоцветы в своей глухомане прячешь? <кхех> самоцветы. Придержал бы ты язык, не кеша, гляди, совсем девок в краску вогнал. Анька с Машкой действительно цвели, как маки. Мишка с любопытством обвёл глазами толпу.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 «На себя посмотри, коровища Звук затрещены. «Куда хочу, туда и смотрю!» От огородов донесся командный голос Дмитрия. «Вред становись!» добрось да ты мешок-то! Не денется он никуда!» Краткий миг обалдения прошел, жизнь продолжалась. Никифор покрутил головой и призывно замахал кому-то рукой. «Ха! Поглядите-ка, кого я вам привез!» шка увидел как от воды к ним поднимается какой-то пожилой мужчина. только когда он подошел ближе стало понятно, что ему еще далеко до сорок лет с толку сбивала седина, густо вплетеная в бороду и в волосы на голове. Был мужчина высок, широкоплеч и хотя одет просто под поясом воинским поясом с мечом. За руку мужчина вел бледного и худенького паренька лет 10 11. Мужчина смахнул с головы шапку и коротко склонил голову. «Здрав будь, Корнея Геич!» Дед смотрел на мужика так, словно пытался что-то вспомнить, и никак не мог. «Здравствуй ты!» «Не узнаешь меня, дядя Корней?» Мать вдруг ахнула и схватилась руками за лицо. лёша лёшенька господи, седой весь!»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 «Наврали, значит». «Если и наврали, то не сильно, дядя корми «Но заживо отпетые, говорят, сто лет живут». «Ну и ладно <coughs> Ну и слава Богу». «Как Любаша, как детишки». Алексей дернулся, как от удара. Сильнее прижал к себе мальчишку и сдавленным голосом буквально вытолкал из себя в несколько приемов фразу. «Нету никого, дядь Корней. Ни Любаши, ни Игорь».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 «Знаю, дядя корней Никифор мне рассказал». Алексей уже справился с собой и говорил нормальным голосом. <coughs> да». «Сколько ж мы с тобой не виделись? Лет десять?» «Больше, дядя Корни. Ты тогда рассказывал, что внук у тебя родился». «Да, помню. А ему уже 14 скоро». «Господи, боже мой, все же тогда еще живы были. И Фролушка, и Аграфена Ярославна моя».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 Не разговаривает он. Напугали сильно. «Господи!» Со слезой в голосе вырвалось у матери. «Да чего же вы натерпелись-то? Ты весь седой савушка!» Голос у матери пресекся. Вновь повисло неловкое молчание. хе Да чего же мы тут стоим-то? Давайте-ка в дом! лёха ты с Лавром же знаком? На свадьбе вместе гуляли?» «Знаком, дядь Корней. Здравствуй, лавр «Здравствуй!» В отличие от остальных, Лавр так и не спешился, а то он его никак не соответствовал приветствию. Он как-то мрачно окинул взглядом Алексея и присевшую на корточки возле Савы мать что-то ласково говорившую мальчонки «Блин, этого только не хватало. Я же ему отворот от жены снял, неужели все-таки ревнует? Чего же он насчет Спиридона не комплексовал? Или комплексовал, но я не видел?» «Нет, не может быть. Если бы он на спирьку наехал, тот бы уже калекой был бы. Или покойником. Что-то из прежних времен вспомнилось. Так ведь сколько времени прошло, не мальчики уже. Ну и встреча. Один волком смотрит, другие все с похоронными рожами. «А не сленят ли нам, сэр? Мы чужие на этом празднике жизни». Мишка вскочил в седло, жеребец было снова надумал показать норов, но, осаженный с максимальной жестокостью, сразу же угомонился. «Десятник пётр Десятник Василий! За мной!» «Слушаюсь, господин старшина!» — в два голоса отозвались пацаны и лихо взлетели в седло ходок не знавший о крещении своего бывшего юнги, изумленно уставился на Роську, а Никифор совершенно по бабе воскликнул. «Петь, ты куда?» «Прости, батюшка, служба!» Ребята дали коням шенкеля и рысью поскакали вдоль тына, оставляя за спиной довольный голос деда. «А ты как думал, кеша «У нас все серьезно!» Новобранцы, вытянутые Дмитрием в одну линию, изображали из себя способ построения, характеризовавшийся во времена Мишкиной службы в советской армии термином «как бык поссал». «Позади строя...» Прямо на земле громоздилась куча багажа, мешки, какие-то свертки, берестяные короба, даже один сундук. Матери постарались, собирая чад в дальнюю дорогу. Одеты новые ученики были кто во что гораст. На ногах от простецких поршней до пижонских сафьяновых сапожек, на головах от шапок до ничем не отягощенной прически. Шапок, правда, было немного, по большей части волосы удерживались кожаными ремешками, а у одного паренька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 Мишка отметил, что промолчали трое, двое одетых побогаче остальных и еще один, повыше остальных ростом. «Отвечать надо! Здравия желаем, господин старшина!» – заорал Дмитрий. «А ну-ка еще раз!» «Здравия желаем, господин старшина!» «Отставить!» Дмитрий был неумолим. «Как куры куда кудахчете в разнобой! А ну, еще раз!» Дмитрий, как дирижер, взмахнул рукой.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 Запас хладнокровия у Мишкиного противника оказался мизерным, вскочив на ноги он попер как бык, попался на захват и, перелетев через Мишкино плечо, крепенько приложился спиной об землю. Судя по тому, как он хекнул и некоторое время лежал, выпучив глаза и разевая рот, дух из него вышибло основательно. Мишка молча стоял ждал, пока парень продышится, попутно гадая, решится он на продолжение поединка или нет. Парень решился, но должных выводов, надо понимать, не сделал, а потому тут же огреб сначала по носу, не сильно, только чтобы пустить кровь, а потом в солнышко искорчился, упав на колени, заново пытаясь восстановить дыхание. Когда противник наконец смог выпрямиться, Мишка громко скомандовал «Отставить! Достаточно!» Услышан он. Не был. С налитыми кровью глазами, вымазанной землей и кровью рожей, дыл досутробным рыком снова кинулся вперед.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 «Ты нас не кормишь, значит, бить не смеешь!» — подхватил второй. «Так, еще и правозащитники нарисовались». «Ну, нас собирал, Никифор Студиозусов!» «Пресекать придется сразу, иначе никакого толка из учебы не получится, но бить нельзя!» «Господа правозащитники обычно только и мечтают стать жертвами произвола, дабы вопиять общественному мнению. Здесь это, может, и не так, но рисковать не будем». «Объясняю для дураков. Это вас!» Мишка потыкал указательным пальцем в сторону новобранцев. «Можно нанять заплату Можно также нанять смердов, ремесленников или воинов. А боярин кормится сводчины, а служит за честь». «Врешь! Плату за учение взял?» Начал был один из скандалистов, но был прерван громким, как пистолетный выстрел, щелчком кнута. Дмитрий виртуозно шип кнутом с его головы шапку. «Не сметь перебивать старшину!»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 «Надо говорить, господин старшина, дозволь обратиться, и называть свое имя». «Ага. Господин старшина, дозволь обратиться, я Мефодий». «Не я Мефодий, а Унота Мефодий», — продолжил разъяснительную работу Дмитрий. «Повторить. Господин старшина, дозволь обратиться, Унота Мефодий». «Обращайся, Мефодий», — Мишка поощрительно кивнул парню. «Что хочешь спросить?» «А в чем же честь для тебя, чтобы нас учить?»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 союзные славянам тюркские племена осаженные на землю киевскими князьями блин больше ничего не помню судя по имени христианин продеды упомянул с явной гордостью похоже представитель племенной элиты отправленный на учебу в митрополию что ж мефодий если ты и благородной крови то должен понять меня правильно мы обучим вас охранять купеческие караваны. значит будет острастка татям, «Станет спокойнее на дорогах, начнет расти торговля. Это – польза твоей земле, польза твоему народу. В том и честь. Не о личной выгоде печешься, а о пользе для всей земли. Тот, кто только о своей, можешь не заботиться, понять этого не может, но тебе, надеюсь, понятно?» «Благодарствую, боярин, поня...» «Все равно бить не смеешь, мы не холопы!» – опять завопил один из правозащитников. Мишка жестом остановил, уже занесшего кнут Дмитрия, и громко спросил. «Кто еще думает, что лучше меня знает, как вас надо учить? Поднимите руки!» Две руки диссиденты, еще одна рука на правом фланге строя пошла была вверх, но на полдороге остановилась и, утерев нос, опустилась. «Старший десятник Дмитрий! Этих двоих?» — Мишка указал на правозащитников. «Гнать!» «Слушаюсь, господин старшина! Филипп Фадей! Гнать этих!» Названные Дмитрием ратники и младшие стражи тронули коней и пустили их шагом прямо на стройного бранцев. Диссиденты отшатнулись назад, остальные раздались в стороны. «Не можешь нас гнать! Тебе заплачено!» — вякнул один из диссидентов, но получилось как-то неубедительно. «Впрочем, когда на тебя напирают конской грудью, да того и гляди, оттопчут ноги копытами, особо не подискутируешь». Мишка было собрался объяснить купецкому сынку, куда тут может засунуть свою плату, но решил, что опускаться до перепалки ему невместно. К тому же второй диссидент вдруг истошно завопил. «Матушка-боярыня, заступись! Матушка-боярыня, замолви слово, ни за что пропадаем!» Мишка с недоумением оглянулся и понял, что его собственная мать и есть та самая матушка-боярыня, к заступничеству которой взывал диссидент. Анна Павловна медленно подъехала к стройу новобранцев и даже бровью не повела на вопли ни за что пропадающего, а свежеиспеченные унуты вылупились на Мишкиных сестер, как на жар птиц, случайно залетевших на берег певини из кущ. «Ты еще долго, Мишаня? Все уже домой пошли». «Уже заканчиваем, матушка». «Это и есть твои новые ученики?» Взгляд матери обижал стройного бранцев и задержался на первой жертве воспитательного процесса, уже поднявшейся с земли, но все еще красноречиво скособоченный. «Тебя как звать, отрок «Николай, боярня!» «Больно тебе? Обидно?» Мать сочувствующе покачала головой. «Не кручимся! Воинское учение трудно, но превращает мальчиков в мужей! Ты справишься, я вижу!»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 «Нет, наверное, мать подсказала, сама бы не догадалась. Но как снайперски попала. Никола теперь на нее молиться готов, да и на мать тоже. И все остальные. О, женщины, коварство ваше имя». Несколько слов, платочек, и полтора десятка охламонов стоят на задних лапках и виляют хвостиками. «Шарман?» Мишка, чтобы сразу не сбивать пацанам романтически восторженное настроение, Нарочито неторопливо поправил сбрую и взобрался в седло. Потом оглядел строй у нот и отечески ворчливым тоном сказал. «Рты закройте, мухи залетят. Это матушка моя, боярыня Анна Павловна, а это мои сестры, боярышня Анна и боярышня Мария». У ноты дружно отмахнули дамам земной поклон. «Если от воинского учения совсем не в станет, приходите к ним поплакаться. Они вас пожалеют, может быть». «Десятник Петр, принять командование над унотами!» «Слушаюсь, господин старшина!» «Вот, десятник Петр», — продолжил Мишка наставительным тоном. «Он теперь ваш командир. Все приказы его выполнять беспрекословно. Со всеми делами и вопросами обращаться тоже к нему. Командуй, Петр!» Мишка жестом подозвал к себе Дмитрия и Роську и негромко, чтобы слышно было только им, приказал. «Мить, тех двоих?» — Мишка кивнул в сторону диссидентов. «В силу не пускать!» «Поставь у ворот заставу!» «Руська, договорись с ходаком, чтобы налади их тоже не пускали!» «Переночуют под открытым небом, может, в разум придут!» «А если спрашивать станут, что им теперь делать?» «Поинтересовался Митька!» «Дорога у них только одна, пешочком до немейной веси, но лучше будет, если они сами догадаются!» «Да, чуть не забыл!» «Мить, вызывай всех ребят вратное!» «На базе оставь только один десяток первака!»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 Потом голос одного из диссидентов «Матушка, боярыня, не, не оставляй! Не дай пропасть, заступись!» «За что ты их?» — мать качнула головой в сторону, продолжающего обложить купеческого сынка. «Жалостно-то, как причитает!» «Пускай причитает! Они решили, что если за учебу заплачено, так с нами можно, как с нанятыми работниками, обращаться!» «Пускай охладятся на бережке! К утру, глядишь, и поймут, как купчишкам с боярами разговаривать положено!»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 «Понимаю я, что дядька Никифор все ратное может купить и, и с пустым кошелем не останется. Знаю, что есть купцы и умнее, и богаче бояр. Но надо же было как-то с этих оболтусов столичный гонор сбить. Способ только один – показать, что отношения между сословиями и у нас такие же, как в Турове. Боярин есть боярин, купец есть купец, а купеческий сын только на отцовом подворье на работников может покрикивать, и больше нигде». Ишь, как разговорился мать улыбнулась уймись все ты верно сделал но запомни станешь перед ратницаами нос задирать с тебя самого гонор так собьют что в миг про боярство забудешь и так на тебя уже мужики косо смотрят ладно говорили уже об этом мам а чего дядь калавр такой мрачный сегодня поспешил мишка сменить тему и четко татьяна на берег не пришла дела семейные тебе то что ну «Я как бы в ответе за них». После того, под материным внимательным взглядом, Мишка почувствовал, что опять ляпнул что-то не то. «Хочется же, чтобы у них все хорошо было». «Все у них и хорошо». В противоречии собственным словам, мать как-то невесело вздохнула. «Размолвки у всех бывают, только всяким нахальным пацанам совать в них свой нос вовсе не надобно Э погодите погодите-ка, сэр Майкл, что-то леди Анна крутит!» «Когда вы намекали на ее отношения со Спиридоном, она к этому гораздо мягче отнеслась, даже с юмором!» «А тут сразу несуй нос!» «Мать, Лавра, Татьяна — классический любовный треугольник!» «И обе женщины не смогли родить Лавру ребенка, правда, по разным причинам!» «Мать за ней на полном ходу упала, а Татьяне волх подгадил!» Потом влез я со своим колдовством, потом появился Спиридон. Теперь вот еще и лёшенька с похоронными настроениями и приступленьким пацаном в придачу. Как мать яхнула, когда его узнала. Близкий друг юности, побитый жизнью. Женское сердце не отозваться не может. А Лавру что с того? У него же с женой вроде бы все наладилось. Черт ногу сломит. А, и правда, не мое дело. «Мама, Анька сама придумала платок Николаю дать, или и ты подсказала?» «Ну, Мишаня, ты сегодня, видать, весь ум на воинские дела истратил. Или, мать хитро улыбнулась, с Юлькой на лавочке лишку пересидел?» были «Блин, уже доложили. Деревня туды ее». «А при здесь Юлька-то?» «А при том, сестры твои нигде дальше княжьего погоста не бывали никогда, а здесь парни из стольногограда «Аж изъёрзались обе в сёдлах. Поедем, мама, посмотрим, поедем, посмотрим. Эка не видаль Такие же сопляки, как и везде». «Ну ведь хорошо же всё получилось, мама. Пацаны на вас теперь молиться готовы». «Ничего хорошего. Боярышни себя блюсти и должны. В турове вокруг них и не такие парни крутиться будут. И что ж, каждому вот так, нараспашку?» «Думаешь, она Николу пожалела? Да не чуточки». Ей надо было, чтоб все только на нее смотрели. Если она и в Турове так себя вести будет. И ты решил, что эту дурь я ей присоветовала сотворить? Ну ты же сама... Да, тебе помогала. Николая приласкала на тех двоих и не посмотрела. Сразу видно, что и женщины в вратном воинский порядок понимают. И того, что я сделала, было достаточно. А Анька... Ну я еще покажу, как себя вести надо. И ты тоже хороший сынок. Простых вещей не понимаешь, а во взрослые дела носуешь. Похоже было, что вовсе и не явная попытка Мишки разобраться в хитросплетениях взаимоотношений женщин и мужчин в семье Лисовинов и около нее зацепила мать всерьез. Скорее всего, она и сама еще не разобралась с собственными эмоциями, взбаломученными приездом Алексея, и сработала перенятая у деда за многие годы семейной жизни привычка.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 Обратно на ладью не пустят, село тоже. Утречком их хоть в суп клади, да еще сундук этот до базы на себе тащить. Жестоко, но действенно. После всего этого им воинская школа с землей обетованной покажется.